Широко известную на планете личность. Мне нужно председателя совета звездоплавания Грома Орма и Эвдональ, психиатра. Дежурный кивнул и принялся оперировать с кнопками и веньерами памятной машины. Ответ пришел через минуту. Гром Орм готовит материалы и ночует в жилом доме совета. Вызывать совет? Вызывайте. А Эвдональ?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 Я передаю дежурство своего помощнику, а сам займусь исключительно вашим делом. Ждите». Мвен Мас опустился на кресло, собирая мысли и силы. В комнату вбежал заведующий обсерваторией. Только что фиксировали положение спутника 57. Его нет. Мвен Мас встал, как будто не получил никаких повреждений. Остался кусок передней части, порт для приема кораблей, Продолжался убийственный доклад. Он летит по той же орбите. Вероятно, есть еще мелкие куски, но они пока не обнаружены. Значит, наблюдатели, несомненно, погибли. Вен Мас сжал кулаки и опустился в кресло. Прошло несколько томительных минут молчания. Экран вспыхнул снова. «Гром Орм у аппарата Дома Советов», сказал дежурный и повернул рукоятку.